Казалось, она только смежила веки, а будильник уже заливался злобными звонками. Юлия спала в гостиной на диване, накрывшись с головой одеялом. «Вставай, подруга!» Вероника не слишком-то любезно пнула Юлию в бок. В ответ раздался полный муки стон. «Вставай! Нас ждут великие дела!» Именно такими словами в свое время мама будила свою дочь в школу. Вероника только сейчас осознала, чего ей это стоило, и посочувствовала родительнице. Она рывком сдернула с Юлией одеяло. «А? Что?» Та села, недоуменно оглядываясь вокруг. «Где я?» «Еще на этом свете», — ответила Вероника. «Но если не возьмешь себя в руки, тебя принесут в жертву, как ягненка или кого там приносили в древности». «Ох!» Юлия схватилась за голову. «Так это был не кошмар?» «Не тени резину!» – проговорила Вероника. «Нужно что-то делать. Мне вообще-то на работу к десяти. Так что утром нужно все успеть. Телефон включи. Ого, сколько сообщений от твоего дружочка! Соскучился!» «Опять Герман!» – Юлию передернуло. После душа и кофе Юлия посвежела и приободрилась. При этом в ее поведении, в ее интонации, снова начало проступать привычное высокомерие. Вероника хотела напомнить ей, из какой передряги они недавно выбрались, но тут зазвонил мобильный телефон Юлии. Увидев имя на дисплее, Юля побледнела, во взгляде ее отразился страх. «Он?» – коротко осведомилась Вероника. Юлия в ответ только кивнула. «Включи громкую связь. Юлия послушно нажала на кнопку, поднесла трубку к уху. «Куда ты пропала?» – раздался раздраженный голос Германа. «Почему ты меня не дождалась? Почему выключила телефон?» «Мне было так плохо!» – пролепетала Юлия. «У меня затекли руки и ноги, а ты все не шел и не шел. Я думала, что умру там, в этой ужасной комнате». «Но как тебе удалось освободиться? Тебе кто-то помог?» Вероника показала Юлии кулак. Та поняла ее и слабым голосом проговорила. «Нет, мне никто не помогал. Я сама. Ремень ослаб. Я старалась». «Сама?» – недоверчиво переспросил Герман. «Там... там были крысы. Одна из них забралась на мою ногу, и тогда я каким-то чудом освободилась». «Крысы?» – насмешливо переспросил Герман. «Крысы – это очень серьезно». Крысы могут придать женщине нечеловеческие силы. Но ладно, это все неважно Сейчас ты приедешь ко мне, и мы все обсудим. «К тебе? Сейчас?» – переспросила Юлия. В голосе ее была обреченность. «Да, немедленно», – отчеканил мужчина, и прежде чем повесить трубку, произнес странную фразу. «Кошка гуляет сама по себе». Юлия отключила телефон и бросилась в прихожую, на ходу надевая кофточку и нашаривая ногами туфли. «Ты куда это собралась?» Вероника схватила ее за локоть. «Мне нужно!» Юлия оттолкнула ее, бросилась к двери. «Я должна немедленно ехать!» Она повернула головку замка, дернула дверную ручку, но дверь не открывалась. «Дверь закрыта на ключ», – строго сообщила ей Вероника. Ключ я спрятала. «Открой!» – крикнула Юлия. «Мне сейчас же нужно ехать!» Глаза у нее были совершенно безумные. «Никуда тебе не нужно!» – возразила Вероника. «Пойдем в кухню, выпьем еще кофе и поговорим». «Открой!» – повторила Юлия и принялась царапать дверь ногтями. «Открой сейчас же!» Вероника растерянно смотрела на нее. Ей стало страшно. Настолько безумно выглядела сейчас жена шефа. Вдруг ее осенило. Она схватила свою неизменную булавку и уколола Юлии в плечо. «Ой!» – взвизгнула та. «Больно же!» Однако в ее глазах проступило что-то человеческое. «Ну, ты пришла в себя?» – подозрительно осведомилась Вероника. «Больше не будешь ломиться в запертую дверь?» «Ты не понимаешь...» – Юлия опустила голову. «Это сильнее меня...» Этот человек, у меня такое чувство, что он знает обо мне все, что он видит меня всю, до мельчайших подробностей, каждую косточку, каждую жилку. Когда-то он вывернул меня наизнанку, да так и оставил. И когда он велит идти к нему, у меня начинает все болеть, так сильно, что я не могу терпеть, только он способен снять эту боль. «Ну, эта боль тебе только кажется, а вот это, И Вероника вновь безжалостно ткнула Юлию булавкой. «Ой, помогает!» Юлия слабо улыбнулась. «Слушай внимательно». Вероника отогнала ее подальше от входной двери. «Я тут подумала и решила, пойду вместо тебя». «Ты шутишь? Зачем?» Юлия посмотрела на нее удивленно. «Понимаешь, Вероника замялась, потом решительно уселась напротив Юлии. «Ведь это все очень просто». «Нас втянуло в эту историю помимо нашей воли, и нужно как-то выбираться из нее. Не хочешь же ты и правда стать жертвой? А ты-то тут при чем? Вероника вздохнула и рассказала ей вкратце о бюстеру Беспьера, о ювелире и о своем визите в квартиру Воронова. Из ее рассказа Юлия поняла только одно. «А, значит, это все-таки ты взяла табакерку, а она чужая, Мишин подарок». «Да, из-за нее твоего Мишу чуть не убили», – вспылила Вероника. «А ты, стала быть, его спасла?» «Не его, а тебя». «Да», – Юлия покосилась на булавку. «Это точно. В общем, нам нужно достать то, что находится в основании бюста. Тогда у них ничего не получится, никакого ритуала», – втолковывала Вероника. «Как ты думаешь, смогу я тобой притвориться? На меня его гипноз не подействует». «А что?» – после недолгих раздумий сказала Юлия, подойдя к зеркалу. «Если надеть парик, тот светлый, что мы в магазине нашли, потом макияж подобрать соответствующий, очки темные. А у него в квартире всегда полумрак, занавески задернуты, он яркого света не переносит, как настоящий вампир. Да просто у него глаза болят. Пиджачок я тебе свой дам, джинсы можешь свои надеть». Он, как и всякий мужик, в брендах не разбирается. Деловито продолжила Юлия. «Главное – походка, движение. Ну-ка, пройдись. Спину прямо, голову выше. Ни на кого не смотришь, идешь вперед. Пускай они сами тебе дорогу уступают. Нет, не то. Сверху вниз на всех смотреть надо». «Погоди», – остановила ее Вероника. «При Германе-то ты совсем не такая. А вот...» Она наклонила голову, стараясь заглянуть в глаза своему повелителю. Жалко улыбнулась, одновременно прося ласки и боясь, что ее сейчас ударят или пнут ногой. «Неужели все так плохо?» Юлия прижала руки к запылавшим щекам. «Еще хуже», – честно ответила Вероника. «Ладно, тогда собирайся. Говори тихо, полушепотом. Близко к нему не подходи. Может, и прокатит». «Мне бы только бюст найти». Расхрабрилась Вероника. «А там я как-нибудь с этим недомерком справлюсь». Юлия умелой рукой начала накладывать на ее лицо макияж. «Темновато здесь». Она хотела было отдернуть занавеску и тут же отшатнулась от окна. «Смотри!» Неподалеку от подъезда стояла знакомая черная машина. «Черт!» – протянула Вероника. «Это же они меня караулят!» «Это, как ее, миледи, поручила двоим из них найти меня и отобрать табакерку. Герману твоему у них доверия уже нету. Что же делать? Как мне выйти?» «А вот как!» – незнакомым решительным голосом сказала Юлия. «Я выйду первый. Заграмируюсь под тебя. Они поедут за мной, а ты потом выйдешь спокойно». «А что?» – добавила она, заметив скептический взгляд Вероники. «Они тебя в лицо не знают, так?» Росту мы одинакового. Фигурами тоже похожи. Ой, я как замуж вышла, пять кило прибавила. Волосы мои можно под кепку убрать. В общем, если ты сможешь сыграть меня, то и я смогу сыграть тебя. Ну, я не знаю. А походка, жесты? Неуверенно пробормотала Вероника. Слушай, я же манекенщицей была. Уж что-что, а ходить как угодно умею. Юлия опустила голову посмотрела на Веронику из-под лобья и пошла широко шагая, сутулясь и загребая ногами. «Неужели я так хожу?» – ужаснулась Вероника. «Уж поверь мне», – припечатала Юлия. «Ладно, давай твои шмотки прикинем. И давай мне табакерку. Я не партизан на допросе, скрывать ничего не стану». «А ее у меня нет. Она... она в квартире Воронова». Пришлось рассказать Юлии все про прошлый вечер. Табакирка лежала в самой сумке с фотокамерой. И, разумеется, Вероника, пустившись в погоню за похитителем Бюста, оставила ее рядом с крепко спящим хозяином комнаты. «Запоминай адрес». Юлия уже рылась в шкафу. «Слушай, это же полный кошмар!» – возмутилась она. «Как можно в таком ходить? А каблуки ты вообще не носишь?» «Я вообще-то в я только заказы принимаю. Я там не хозяйка». Обиделась Вероника. «Может, тебе интересно, сколько я получаю?» «Ладно», – пробурчала Юлия. «Сойдет». Ее пышные волосы не лезли под бейсболку. «Режь». Она протянула Веронике ножницы. «Потом стрижку сделаю». Вероника защелкала ножницами. «Ну, пошла я». Юлия улыбнулась Веронике от двери. «Будем на связи. И ты поторопись, а то Герман ждет». «Подождет», – отмахнулась Вероника. «Не умрет». Закрыв за новой подругой дверь, Вероника опять подошла к окну, отдернула занавеску и выглянула на улицу. Она увидела, как Юлия, сутулясь и шаркая ногами, вышла из подъезда. Вероника вновь очень огорчилась. «Неужели она так выглядит со стороны?» Унылая, сутулая, долговязая девица. «Не выглядит», – мысленно поправила она себя. «Не выглядит, а выглядела». С сегодняшнего дня она будет другим человеком». «Нет, она уже стала другим человеком. К прошлому она не вернется». Переодетая Юлия медленно шла к остановке. Черная машина тронулась с места, догнала девушку. Дверца открылась, и Юлию, несмотря на ее сопротивление, втащили внутрь. Вероника почувствовала укол в сердце. Она своими руками послала Юлию впасть к волку. Но она тут же взяла себя в руки. Они вместе приняли это решение. Инициатива на их стороне. И незачем паниковать. Раз уж они сделали первый ход, нужно продолжать игру. И ей давно пора ехать к Герману. Вероника подошла к зеркалу и еще раз оглядела себя с ног до головы. Собственное отражение ей понравилось. Из зеркала на нее смотрела стройная, красивая молодая женщина. Самое главное – Эта женщина была решительна, уверена в себе. Надев черные очки, она покинула свою квартиру и уже через полчаса входила в подъезд дома, где жил Герман. На площадке перед его квартирой Вероника на мгновение задержалась. Они с Юлией добились какого-то внешнего сходства. Но сходство это было поверхностное, приблизительное. Издали их можно было перепутать. Но сейчас она окажется лицом к лицу с Германом. Он знает Юлию как облупленную, и обмануть его будет очень трудно. Ей стало страшно. В какой-то момент она даже решила вернуться назад. Но тут вспомнила, что игра уже началась. Юлия уже в руках злодеев, и сейчас судьба девушки зависит от ее вероники действий. Так что отступать нельзя. Нельзя ни в коем случае». Вероника закусила губу, представила себе, как она выглядит со стороны. Над дверью Германа горела лампочка. В ее ярком свете Вероника была слишком уязвима, слишком узнаваема. Она обернула руку носовым платком, привстала на цыпочки и вывернула лампочку. Так-то лучше. В полутьме у нее больше шансов остаться неузнанной, тем более что в квартире Германа всегда царит полутьма. Так, по крайней мере, сказала Юлия. Наконец она решила, что больше тянуть нельзя. И нажала на кнопку звонка. За дверью раскатилась мелодичная трель. Однако больше ничего не произошло. Неужели Германа нет дома? Но ведь он звонил Юлии, требовал, чтобы она немедленно приехала. Вероника хотела позвонить еще раз. Но в это время за дверью послышались неторопливо приближавшиеся шаги. «Все ясно». Герман не спешит открывать, чтобы заставить Юлию поволноваться, чтобы в очередной раз показать ей свою власть. Прежде чем открыть, он вновь на мгновение затих. Должно быть, разглядывает ее в дверной глазок. Вероника порадовалась, что догадалась вывернуть лампочку. Наконец щелкнул замок, и дверь открылась. На пороге стоял Герман». «Отпустите!», отпустите – кричала Юлия. «Отпустите меня немедленно! Кто вы такие? Что вам от меня нужно?» Сильная рука в черной кожаной перчатке зажала ей рот и нос. Она начала задыхаться, засучила ногами. «Смотри, Генрих, не задуши ее!» – бросил через плечо человек, сидевший за рулем черной машины. «Она нам пока еще нужна, причем нужна живой». «Ничего и не сделается», — отозвался второй, сидевший рядом с Юлией на заднем сиденье. «Твои методы, Генрих, слишком грубы», — продолжал водитель, не поворачивая головы. «С женщинами нужно действовать тоньше, психологичнее. Учись у Германа». «Тот у него вышел полный облом». Юлия мычала, задыхаясь, пыталась вырваться, но руки в перчатках держали ее с нечеловеческой силой. «Если не будешь кричать, я дам тебе возможность дышать», — проговорил похититель. «Ты ведь умная девочка, ты не будешь кричать?» Юлия кивнула. Черная рука убралась от ее лица. Юлия жадно вдохнула, закашлялась, постепенно пришла в себя. Она сидела на заднем сидении машины, той самой машины, которую они с Вероникой видели из окна. Кроме нее в салоне находилось еще два человека, чем-то неуловимо похожие, Они были одеты в одинаковые черные костюмы, словно сотрудники похоронной конторы. Наверняка эти двое из той странной компании, которая приходила в закрытый магазин, где держал ее Герман. Наверняка это какие-то его знакомые. Вспомнив про Германа, Юлия почувствовала знакомое головокружение. Ведь он звал ее, он требовал, чтобы она пришла, а она не подчинилась. Не подчинилась ему, первые с тех пор, как увидела его. Может быть, она все же вырвется из-под его власти. Самой ей ни за что не хватило бы для этого силы решимости, но с помощью Вероники, этой странной девушки, спасшей ее в магазине. К Веронике Юлия испытывала какое-то странное двойственное чувство. С одной стороны, она смотрела на неё свысока, вспоминая ее ужасную осанку, шаркающую походку, тусклые волосы, вечно унылый подавленный вид. С другой, не могла не оценить решимость и волю этой девушки. Если бы не Вероника, она так бы и сидела, привязанная к креслу в магазине, пока не вернулся бы Герман. А потом она вспомнила, что Герман говорил своим безликим сообщникам. «У него есть жертва, подходящая по всем параметрам». И по внешним данным, и по знаку зодиака, и по году рождения. Ведь он говорил это о ней. Ведь это ее он собирался принести в жертву во время какого-то чудовищного ритуала. В ее безрадостные мысли вторгся голос соседа, того, которого водитель называл Генрихом. «Отдышалась? Говори, куда ты спрятала табакерку?» «Что?» – Юлия изобразила удивление. «Какую табакерку?» «Не вешай мне лапшу на уши!» – рявкнул мужчина. «Ты отлично знаешь, о чем я говорю. Табакерку, которую вы купили в подарок своему шефу. Мы знаем, что она у тебя. Говори, где ты ее спрятала?» «Я не знаю, о чем вы говорите», – жалобно прилепетала Юлия. В уме она решала сложную задачу. Обсуждая операцию с Вероникой, они решили, что важно какое-то время продержаться. Если она сразу выдаст тайну – Это может показаться похитителем подозрительным. Они почувствуют подвох. С другой стороны, держаться слишком долго может быть попросту опасно. Можно переиграть и лишиться жизни. «В последний раз», — спрашиваю. Мужчина в черном достал из кармана складной нож, нажал на кнопку, выбросив узкое лезвие, и поднес его к лицу девушки. «Если не скажешь, изуродую, располосую твои розовые щечки». «Не надо!» – вскрикнула Юлия в непритворном ужасе. «Только не это. Я скажу. Я все скажу». «А ты говоришь психология», – насмешливо бросил Генрих водителю. «Проще надо действовать, Рудольф. Простота – залог успеха. Ну, говори». Снова обратился он к девушке. «Говори, а не то». Нож прикоснулся к ее щеке. Юлия почувствовала холод стали и торопливо заговорила. Она назвала адрес Леонида Воронова. Через двадцать минут черная машина остановилась перед домом на улице Некрасова. «Пойдешь с нами», — проговорил Генрих, схватив Юлию за локоть. «И чтобы никаких фокусов, если закричишь или попытаешься сбежать, или попробуешь еще что-нибудь выкинуть, располосую, как студент покойника. Поняла?» Юлия кивнула. Генрих вытащил ее из машины и повел к подъезду, крепко сжимая ее локоть. В другой руке, спрятанный в кармане, был нож. Водитель Рудольф шел чуть сзади, настороженно оглядываясь по сторонам. Как и в прошлый раз, дверь подъезда была закрыта неплотно, так что войти в дом не составило труда. Лифт опять не работал, пришлось подниматься на четвертый этаж по лестнице. Увидев на двери три звонка, Генрих не стал задумываться и позвонил сразу во все. «Не надо!» – попыталась предупредить его Юлия, вспомнив рассказ Вероники. Но было уже поздно. За дверью раздался грохот, дверь широко распахнулась, и на пороге возникла могучая тетка в цветастом халате с всклокоченными огненно-красными волосами, известная всему микрорайону Дарья Викентьевна Чумовая. «Это кто же здесь звонит?» – проговорила тетка обманчиво тихим голосом. «Это кто же здесь беспорядок нарушает? Вы к кому же это пожаловали, господа товарищи молодые люди?» К Леониду Платоновичу Воронову сообщила Юлия. «Подвинься, тетя, дай пройти». Генрих попытался отодвинуть Дарью Викентьевну в сторону, но не тут-то было. Она стояла твердо, как китайский юань на валютных торгах. «Ты меня чего хватаешь?» – процедила чумовая, постепенно набирая обороты. Она выяснила, что неизвестные пришельцы не из каких-то официальных органов, что они пришли к Воронову, которого Дарья Викентьевна в грош не ставила, а значит, и сами посетители не представляют никакой опасности. «Ты меня чего руками хватаешь?» – повторила она гораздо громче. «Заявился, понимаешь, ни свет ни заря, перебудил всю квартиру». Мы, между прочим, трудящиеся люди, нам по закону положены покой и тишина, нам положен полноценный отдых, а ты тут устраиваешь злостное хулиганство с особым цинизмом». Тут за спиной Дарьи Викентьевны возник ее великовозрастный небритый сын. Окинув присутствующих строгим взглядом, сверкая подбитым глазом, он осведомился хриплым басом. «Вы тут чего разорались? Я что, в собственной комнате поспать не могу?» «Ты видишь, козел, до чего ты его довел?» – воскликнула Чумовая. «Ты видишь?» Договорить она не успела. Генрих, сторонник простых и грубых методов, выбросил руку из кармана. На этот раз у него в руке был не нож, а маленький серебристый баллончик. Направив этот баллончик на Дарью Викентьевну, Генрих выпустил ей в лицо облачко белесого газа. Чумовая закашлялась, захрипела, из глаз ее брызнули слезы, И от неожиданности она отступила на несколько шагов. Воспользовавшись ее замешательством, Генрих прорвался в коридор, втащив за собой Юлию. Молчаливый Рудольф шел сзади, прикрывая ударную группу. Ему-то и достался первый удар противника. Сын Дарьи Викентьевны, увидев, в каком плачевном, буквально, состоянии оказалась его мать, сорвался со стены огромный оцинкованный таз и с размаху напелил его на голову замыкавшего группу человека. Раздался гулкий протяжный звук, как будто ударили в вечевой колокол. Рудольф, оглушенный ударом, не мог понять, что произошло. Он метался по коридору, натыкаясь на стены тазом, при этом раздавался немыслимый грохот. В дополнение к этому он выкрикивал из-под таза что-то нечленораздельное. Генрих вернулся и сорвал таз с головы напарника. Хотел продолжить движение, но тут произошло новое, совершенно неожиданное нападение. Со шкафа, прямо на голову Генриху, спикировал кот. При этом он выпустил когти и издал дикий боевой клич. Генрих заорал от боли и попытался сбросить кота с головы. Но тот вцепился в него когтями, и снять его можно было только вместе со скальпом. К этому времени Дарья Викентьевна отдышалась и вновь пришла в боевую форму, так что битва в коридоре вошла в новую фазу, и исход ее был далеко не очевиден. В довершение ко всему на шум из своей комнаты выпал с Григорий Ломакин. После вчерашней попойки он был не в лучшей форме, однако пропустить драку никак не мог и тут же замахал пудовыми кулаками. Юлия решила сбежать от греха подальше. Поскольку путь к выходу был прегражден дерущимися, ей пришлось пробираться в глубину квартиры по извилистому коридору, между старыми шкафами, тумбочками и прочим никому не нужным барахлом. Наконец она оказалась перед неплотно закрытой дверью. По описанию Вероники, это была дверь Леонида Воронова, и Юлия осторожно приоткрыла ее. Леонид Платонович стоял посреди комнаты с головой, обвязанной мокрым полотенцем, и в ужасе прислушивался к доносившимся из коридора звукам сражения. На столе перед ним стояла домашняя аптечка, в которую он рылся трясущимися пальцами в поисках аспирина или какого-нибудь другого средства, которое могло бы спасти его от мучительной головной боли. Увидев Юлию, Воронов страдальчески поморщился и спросил слабым голосом. «Вы кто? Вы по какому вопросу? Если насчет пересдачи экзамена, я сегодня не могу. Я болен». «Пить надо меньше», — ответила ему Юлия. «Но я, слава богу, не собираюсь экзамен пересдавать. Я по другому вопросу. Меня Вероника за своими вещами прислала». «Ах, Вероника!» — Воронов покраснел. Вчера с ней так нехорошо получилось, сам не знаю, почему я отключился. «Потому что пить надо меньше», — повторила безжалостная Юлия. «Так где ее вещи?» «Вон там». Леонид Платонович показал в дальний угол. «Я понимаю, Вероника на меня обиделась, поэтому и не пришла сама. Сам не знаю, как могло так получиться, я вообще-то не пью». «Все так говорят», — припечатала Юлия. «Ладно, некогда мне тут с вами базарить, я ухожу». В это время дверь комнаты распахнулась, и в нее ввалились пробившиеся с боем Генрих с Рудольфом. Выглядели они не лучшим образом. У Рудольфа темнели синяки под глазами, нос его распух и кровоточил. Но Генрих после встречи с котом выглядел гораздо хуже. Его лицо и голова были располосованы когтями. Кровь тонкими струйками стекала по щекам. «Боже мой!» – испуганно воскликнул Воронов. «Кому-то еще хуже, чем мне. Причем гораздо хуже». Сочувствие, однако, не лишило его природной осторожности, свойственной обитателям коммунальных квартир. «Кто вы такие?» – осведомился он, разглядывая незнакомцев. «Что вам нужно?» «Мы вот ее родственники!» – Рудольф кивком показал на Юлию. Я конкретно двоюродный брат из Семипалатинска, а вот он троюродный дядя из Кишинева. А от тебя нам нужно, чтобы ты помалкивал и не путался под ногами. Но позвольте, это все же моя комната, — возмутился было Воронов. Однако при виде плачевного состояния, в котором находились незваные гости, возмущение его вновь сменилось сочувствием. Их грубость он списал на последствия стресса. Леонид Платонович полез в аптечку, чтобы предложить окровавленному незнакомцу бинты и йод. Генрих, которому кровь заливала глаза, не разглядел, что он достает, и вообразил, что хозяин комнаты намерен оказать сопротивление. Долго не раздумывая, он ударил Воронова в челюсть. Несчастный преподаватель рухнул на пол с выражением обиды и недоумения на лице. «Вот так-то оно лучше!» Удовлетворенно проговорил Рудольф и повернулся к Юлии. «Ну, показывай, где бакерка Только не вздумай водить нас за нос, а то разукрасим тебя так, что никакой фотошоп не поможет. Хранить в закрытом гробу придется». Это звучало более чем убедительно, особенно учитывая то, что Генрих уже вытащил свой нож. «Вон там она», и Юлия показала на сумку Вероники. Рудольф подскочил к сумке, запустил в нее руку и через несколько секунд с победным криком вытащил оттуда табакерку. «Вот она!» «А с ней что делать?» Генрих выразительно поглядел на Юлию. «Не можем же мы ее просто так отпустить?» «Не можем!» – согласился Рудольф. «Эй, мужики, вы что задумали?» – проговорила Юлия, испуганно попятившись. «Я вам табакерку отдала, давайте разойдемся по-хорошему». «Вы же меня обещали отпустить, если я вам ее отдам!» «Мало ли, что мы обещали!» Генрих двинулся к ней с угрожающим видом. Но в это время дверь комнаты распахнулась от мощного толчка. На пороге стояли три былинных богатыря. В центре невысокий, но плечистый и коренастый Григорий Ломакин с подбитым глазом и рассеченной губой, а по сторонам от него братья-близнецы Геша и Кеша. «Вот эти, что ли?» Осведомился Геша или Кеша, хмуро разглядывая Рудольфа и Генриха. «Они самые», — ответил Ломакин, плотоядно облизываясь. «Хлипкие какие-то», — с сомнением протянул Кеша или Геша. «Это они только с виду такие», — возразил Григорий. «Когда дело доходит, дерутся здорово. Вон какой фонарь мне засветили». «Ну, это мы сейчас посмотрим, как они дерутся». Проговорил один из близнецов и пошел в атаку. «Эй, мужики, вам чего надо?» Рудольф отступил, оглядываясь. «Вы что, на неприятности нарываетесь?» «Это мы сейчас поглядим, у кого здесь будут неприятности». Процедил Ломакин, и драка закипела с новой силой. Увидев, что Рудольфу и Генриху сейчас не до нее, Юлия решила воспользоваться удобным моментом и сбежать. Входную дверь комнаты загораживали дерущиеся. Однако она вспомнила, что Вероника говорила о потайной двери, соединяющей комнаты Воронова и Чумовой. Правда, встреча с Дарьей Викентьевной не входила в ее планы, но другого выхода не было. Потайная дверь была скрыта за книжным шкафом. Однако в комнате Воронова книжных шкафов было несколько, что усложняло задачу. Юлия подбежала к одному шкафу, к другому – но только после третьего увидела на полу царапины, говорившие о том, что его недавно двигали. Покосившись на дерущихся, тем было явно не до нее. Юлия отодвинула шкаф от стены. Это оказалось неожиданно легко. За шкафом она обнаружила скрытую под обоями дверь, пролезла в нее и оказалась в соседней комнате. Это была, несомненно, комната Дарьи Викентьевны, под завязку, заваленная узлами и коробками, такими же, как в коридоре. Госпожа Чумовая отсутствовала. Должно быть, она отправилась в кухню или в другие места общего пользования. На диване с потертой обивкой сидел ее великовозрастный отпрыск и ел столовой ложкой прямо из сковороды жареную картошку с грибами. Услышав шум, он повернулся, увидел перед собой Юлию и засиял, как начищенный самовар. «О, баба!» Воскликнул он с радостью. «Сама пришла! Ну, давай, что ли, знакомиться!» Он отставил сковороду, поднялся во весь рост и двинулся навстречу Юлии, вытирая жирный рот тыльной стороной руки. «Перетопчешься!» — отмахнулась Юлия и попыталась его обойти. Однако балбес с неожиданной ловкостью отрезал ей путь к отступлению и попытался обхватить за талию волосатыми лапами, приговаривая «Ну нет, ты от меня так просто не уйдешь. Коля уж пришла, так мы непременно познакомимся». Знакомство с этим кретином отнюдь не входило в планы Юлии, а сам он вызывал у нее острое отвращение. Быстро оглянувшись, она схватила сковороду с недоеденной картошкой и с размаху нахлобучила ее на голову младшего чумового. Тот охнул, покачнулся и на какое-то время потерял ориентацию в пространстве. Воспользовавшись этим, Юлия проскользнула к двери и выбежала в коридор. Тут она, как назло, столкнулась с Дарьей Викентьевной. Чумовая шла из кухни, неся огромную кастрюлю с горячим борщом. «Ты чего это в моей комнате делала?» завопила соседка голосом, напоминавшим громкостью и мелодичностью пароходную сирену. «Ты что, моего сыночка совращала? Да я ж тебя!» «Никому твой сыночек не нужен!» Юлия попыталась сделать обходной финт, но чумовая была на чеку. «Неси ему суп, а то он картошку раньше времени сожрал!» — проговорила Юлия, пытаясь сыграть на материнских чувствах. «А вот я сперва с тобой разберусь, а потом и понесу!» — грозно ответила Дарья Викентьевна. Положение было сложным. Но Юлию спасло неожиданное вмешательство высшей силы. Роль высшей силы иногда играют самые неожиданные существа и даже неодушевленные предметы. На сей раз эту роль сыграл кот. Он опять спрыгнул со шкафа, перепуганный суетой в квартире. Спрыгнув на пол, он припустил в сторону кухни. Но на его пути оказалась Дарья Викентьевна. От неожиданности она выронила кастрюлю, и горячий борщ выплеснулся на кота. Кот завопил диким голосом и помчался на кухню весь в капусте и свекле. Чумовая в растерянности озирала остатки борща, разлитые на полу, а Юлия ловко обошла ее и пробилась-таки к выходу. Переведя дух и наскоро пригладив волосы, она припустила вниз по лестнице. Нужно было как можно быстрее уносить ноги из этой сумасшедшей квартирки. Выскочив на улицу, она злобно пнула ногой колесо большой черной машины и побежала вдоль дома. «Постойте!» – послышался позади нее чей-то неуверенный голос. «Девушка, постойте!» Не оглядываясь, Юлия прибавила шагу. «Да подождите же!» – голос зазвучал ближе. Юлия повернула голову на бегу и притормозила в полном удивлении. Ее догонял воронов. «Этому что еще надо?» «Запал на нее по ходу дела? Ну, с таким мямли она быстро разберется». Но Юлия не успела ничего сказать, потому что Воронов остановился и заговорил, торопливо проглатывая слова. Точнее, попытался заговорить, но он совсем запыхался. «Вы...» — наконец выдавил он. «Вы забыли». И протянул ей сумку с фотокамерой. «Это вещи Вероники». «Спасибо». Фыркнула Юлия, не сделав попытки забрать у него тяжелую сумку. «Я бы хотел сам отдать это ей», — обрадованно заговорил Воронов. «Дело в том, что я должен извиниться перед Вероникой, загладить свою вину. Я пригласил ее для интервью, а тут получилось такое. Я поставил ее в неловкое положение. Я вообще-то не пью». «Об этом вы уже говорили», — невежливо перебила его Юлия и нервно оглянулась. Пока что никто ее не преследовал, но медлить все же было нельзя. «Если вы опасаетесь, что они за вами побегут, то зря», — заговорил Воронов, шагая с ней рядом. «Дружки моего соседа Григория так их отделают, что они не скоро в норму придут». Услышав в голосе Воронова несомненное злорадство, Юлия взглянула на него с любопытством. Вероника описывала его как совершеннейшего небожителя. Думает, дескать, только про свою историю, больше ни о чем и не помышляет. Тюха такой, рухля и мямля. Но, однако, собрался он за ней быстро, на улицу не в трусах выскочил, оделся все же. И ботинки не на боссу ногу надел, и даже шнурки завязать успел. «Понимаете, я тут подумал». Воронов вдруг остановился и заглянул Юлии в глаза. «Может быть, у Вероники неприятности?» Ну, раз она забыла вещи у меня и сама не пришла. То есть я против вас ничего не имею, но эти двое, они очень неподходящее знакомство для такой девушки, как Вероника. Вероника, она... она удивительная женщина и такая умница. Когда это он успел заметить, неприятно удивилась Юлия. Она, как и всякая красавица, терпеть не могла, когда при ней хвалят другую. «Вы так думаете?» Юлия остановилась и поглядела на Воронова в упор, тем самым взглядом, от которого мужчины дурели и испытывали сильнейшее желание пасть к ее ногам. Разумеется, такое происходило лишь в отсутствии Германа. Этот мерзавец портил ей все. В первый раз она назвала его мерзавцем. До этого даже в мыслях не осмеливалась это делать. Надо сказать, что ее взгляд не произвел на Воронова никакого впечатления. Он его просто не заметил. Тогда Юлия сняла кепку и тряхнула волосами, так, чтобы они рассыпались по плечам упругой золотистой волной. И тут же огорчилась всерьез, потому что не получилось никакого эффекта. Она совсем забыла, что Наскара обстригла волосы сегодня утром, дома у Вероники, и теперь выглядит форменным чучелом. Так могу я вас проводить? Спросил Воронов, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Я должен повидать Веронику. Она... она даже не оставила своего телефона. И если у нее неприятности... Юлия открыла был рот, чтобы отослать этого приставалу подальше. Надо же, втрескался в Веронику, в эту унылую мымру. Подумать только, всюду жизнь. Этот слизняк мокрица огородная, а туда же... Влюбился, потому что его бормотание про интервью никого не обманет. Он хочет ее видеть вовсе не из-за статьи в газете. Тем более, что никакого интервью напечатано нигде не будет. Вероника преподавателя просто-напросто напарила. Юлия хотела сообщить об этом Воронову и посмотреть, какое у него будет лицо. Но тут же опомнилась. «Да что с ней такое? Позавидовала этой Веронике?» что у нее в кои-то веки появился воздыхатель. Глупость какая, нашла время. Мне очень жаль, начала она твердо, но тут послышался звонок её мобильного. Увидев на пороге квартиры Германа, Вероника в который раз поразилась тому, какой он жалкий, плюгавый, неприятный. Как такой человек сумел приобрести страшную, роковую власть над красавицей Юлией? Тут же Вероника одернула себя. «Ни в коем случае нельзя недооценивать противника. Нужно все время быть настороже. Если Герман сумел подчинить себе Юлию, значит и она, Вероника, тоже от этого не застрахована». «Опять на лестнице темно», – недовольно пробормотал Герман. «За что я плачу деньги?» Он пристально взглянул на Веронику и сухо спросил. «Почему ты так долго ехала?» «Машина не завелась», — ответила девушка вполголоса «Пришлось взять такси. Я так скучала по тебе, дорогой». «Ладно, заходи». Смело стивился мужчина и отступил в сторону. Вероника шагнула в прихожую. На противоположной стене горела бронзовая бра. «Погаси свет», — проговорила она, заслоняя лицо рукой. «С чего это?» — удивился Герман. — Ты так в темных очках. — Погаси, я ужасно выгляжу, — взмолилась Вероника. — Я не хочу, чтобы ты меня видел такой. — Ладно, — смягчился Герман и щелкнул выключателем. — Ты же знаешь, я и сам не люблю яркий свет. Он прошел в глубину квартиры, не оглядываясь на девушку, уверенный что она последует за ним, как собачонка. Они вошли в кабинет. К счастью, окна были задернуты плотными шторами. Комнату освещала только свеча в массивном бронзовом подсвечнике. При таком свете Вероника не боялась за свою маскировку. Она вздохнула с облегчением. То есть как раз вздохнуть-то ей удалось с трудом, потому что в кабинете стоял густой, застарелый запах табачного дыма. На столе красовалась переполненная окурками пепельница. Вероника закашлялась но все же взяла себя в руки, отдышалась и огляделась. По стенам кабинета висели странные, пугающие картины и гравюры. Удивительные создания, сказочные и мифические существа с лапами хищных зверей и кожистыми крыльями, как у летучих мышей. Мрачные пейзажи, фотографии старинных надгробий, фантастические здания, заброшенные храмы неизвестных богов. Но того, ради чего Вероника сюда пришла, бюста Робеспьера, здесь не было. Неужели все напрасно? Неужели и она, и Юлия, зря рискуют? Вообще, с чего они решили, что Герман привез похищенный бюст к себе домой? Может быть, он его уже кому-то отдал, например, той таинственной Миледи, или кому-то из ее ряженых спутников, или просто спрятал в более надежном месте». Ей нужно было обыскать квартиру, но в присутствии Германа об этом нечего и думать. А удалить его отсюда ей тоже не удастся. Можно попробовать начать с кабинета. Здесь много подходящих мест для тайника. «Герман, милый», — проговорила она робко, — «ты не мог бы принести мне чаю?» «Чаю?» — он удивленно взглянул на нее. «С каких это пор ты пьешь чай? Ты всегда пила только кофе». «Но сейчас я не хочу кофе», — капризным тоном проговорила Вероника. «Принеси мне чаю. Неужели это тебе так трудно?» «Я тебя просто не узнаю», — пробормотал Герман, но тем не менее ушел в кухню. Вероника быстро оглядела кабинет. Начать стоило с письменного стола. Она выдвинула два верхних ящика. В них были только какие-то бумаги и документы. Нижний ящик был заперт, Но там Бюст никак не мог поместиться. Осознав этот непреложный факт, она перешла к выстроившимся вдоль стен шкафам. Два из них были с застекленными дверцами. За этими дверцами виднелись кожаные переплеты старинных книг. Вероника прочитала несколько названий. «Натуральная магия», «Мессмеризм и магнетизм», «Книга мертвых», «Молот ведьм». Остальные названия были на немецком и на латыни. Убедившись, что бюста здесь нет, Вероника перешла к третьему шкафу. Он был старинным, из резного черного дерева. Дверцы его были закрыты. Вероника вспомнила про свою незаменимую булавку, поковыряла в замке, и, о чудо, дверцы открылись. В этом шкафу Герман хранил не книги, а какие-то странные предметы. На одной полке стояли колбы с заспиртованными зверьками, среди которых были крысы, летучие мыши и какие-то мелкие хищники. На другой – человеческие черепа с черными провалами глазниц. На третьей – странные приборы из медных колец и шестеренок. Но бюста здесь тоже не было. Вероника разочарованно вздохнула и присела на ступеньку кабинетной лесенки. Больше здесь не было мест, подходящих для тайника – Значит, Герман спрятал бюст не в кабинете, а в другой комнате. Но как обыскать его квартиру, если он не собирается никуда уходить? В коридоре послышались шаги Германа. Вероника вскочила с лесенки, чтобы вернуться в то кресло, где сидела перед уходом Германа. При этом она ушибла ногу, чертыхнувшись, покосилась на лесенку. И тут ее осенило. Эта лесенка – представляла собой раскладную конструкцию из резного дерева, предназначенную для того, чтобы подниматься к верхним полкам книжных шкафов. Ее можно было разложить на две или четыре ступеньки. Можно было превратить в удобный табурет. Боковые деревянные поверхности закрывали середину лесенки от посторонних глаз. «А что если...» – Вероника покосилась на дверь – повернула верхнюю ступеньку на шарнире и заглянула внутрь. И, о радость, там, в полости лесенки, она увидела курносую бронзовую голову Максимилиана Робеспьера. Дверь уже медленно открывалась. Вероника едва успела закрыть тайник и снова уселась на лестницу. Герман вошел в кабинет с подносом в руках и подозрительно взглянул на нее. «Чего это ты сюда пересела?» «А что, нельзя?» — ответила Вероника капризным тоном. — Ты превратил меня в куклу, в игрушку. У меня нет никакой свободы. Ты диктуешь мне каждый мой шаг. — Раньше тебе это нравилось, — настороженно проговорил Герман. — Что с тобой? Я тебя просто не узнаю. — Я и сама не знаю, что со мной, — пролепетала Вероника. — Мне все время хочется плакать. Я так несчастна. — Ты не беременна? — Типун тебе на язык. Вероника вскочила. «Только этого мне сейчас не хватало». «Ты хотела чаю», — напомнил ей Герман. Она взяла с подноса чашку, сделала глоток и вдруг выронила ее, вскрикнула от боли и принялась дуть на руку. «Да что с тобой сегодня?» — раздраженно проговорил Герман. «Ты капризничаешь, всем недовольна, у тебя все валится из рук. Ты точно не беременна?» «Да нет, не беременна», — прохныкала Вероника. «Ну, я ошпарила руку. Зачем ты принес такой горячий чай?» «Но тебя не угодишь». «Я ошпарила руку», — повторила Вероника. «У меня будут волдыри. Это ужасно». И она залилась слезами. «Ты знаешь, что я не выношу женских слез», — раздраженно проговорил Герман. «Прекрати». «Принеси мне перекись водорода», — проговорила Вероника сквозь слезы. «У тебя есть перекись?» «Принеси мне ее. Скорее, если обработать ожог перекисью, волдырей не будет». Ее расчет оказался верным. Раздраженно шипя, Герман удалился на поиски перекиси. Лишь бы не слышать ее рыданий и не видеть, как она размазывает по щекам несуществующие слезы. Причем спешить с возвращением он наверняка не будет. Едва дверь за Германом закрылась, Вероника вскочила с лесенки откинула верхнюю ступеньку и вытащила из тайника злополучный бюст. Опустившись перед ним на колени, она надавила на бронзовую звезду, прежде спрятанную в табакерке. Как и в прошлый раз, послышался негромкий щелчок, и на другой стороне постамента открылась дверца, за которой имелась замочная скважина. Ключ из табакерки был у нее при себе. Она уже несколько дней носила его на шее, на тонком шелковом шнурке, Вероника торопливо вставила его в скважину, повернула. Ключ подошел, раздался мелодичный звон, и боковая сторона пирамиды открылась, как крышка шкатулки. Внутри что-то тускло блеснуло. Вероника запустила в тайник руку. Сердце ее билось от волнения. Что она там найдет? Старинную драгоценность? Таинственный артефакт? Она вытащила свою находку и поднесла к свету. Это был очень красивый старинный флакон полупрозрачного синего стекла. Впрочем, по его весу можно было предположить, что он сделан не из стекла, а из полудрагоценного камня. Внутри что-то пересыпалось. Посмотрев на свет, Вероника поняла, что флакон на треть заполнен каким-то порошком. Что это? Какое-то древнее снадобье? Лекарство или, наоборот, яд? или неизвестный наркотик. Она с трудом открыла плотно притертую пробку, заглянула внутрь, осторожно понюхала. Она понимала, что это может быть опасно, что содержимое флаконом может быть ядовитым, что она может потерять сознание или даже умереть. Но не могла преодолеть свое любопытство. Во флаконе был мелкий серовато-желтый порошок. Он издавал слабый, еле уловимый запах, запах прошлого, Запах, похожий на тот, какой издают пыльные страницы старинных книг. Нет, скорее такой запах издают цветы, высохшие между пыльными страницами. От этого запаха Веронику охватило странное, какое-то гнетущее чувство, как будто с ней должно было случиться что-то ужасное. Она хотела закрыть флакон, но что-то в ее душе воспротивилось этому, она почувствовала, что должна прежде что-то сделать. Из кухни доносился шум и грохот ящиков. Там Герман искал перекись водорода. Скоро он найдет лекарство. Вернется. И тут Вероника сделала очень странную вещь. Она достала из сумочки пустой конверт для фотографий с рекламой их от сыпала в него содержимое флакона, подпорола подкладку сумочки пилкой для ногтей и засунула конверт за подкладку. Затем она оглядела комнату. Ее взгляд остановился на переполненной окурками пепельнице. Вероника сгребла пепел на край и высыпала его в синий флакон. Флакон засунула обратно в тайник, закрыла дверцу пирамиды и спрятала бюстру Беспьера на прежнее место. И едва она успела повернуть ступеньку и привести лесенку в прежнее состояние, как дверь кабинета открылась, и вошел Герман с пузырьком в руке. «Ну, вот твоя перекись водорода», — проговорил он с явным раздражением. «Надеюсь, за время моего отсутствия ты больше себе ничего не обожгла и не порезала?» «Ты очень долго ходил», — капризным тоном ответила Вероника. «Боюсь, что уже поздно, и волдыри все равно будут». Тем не менее она взяла у Германа пузырек и старательно полила им якобы обожженную руку. «Что-то ты сегодня какая-то не такая, как обычно». Настороженно проговорил Герман и вдруг приказал жестким повелительным тоном. «Сядь в кресло!» Вероника испуганно отшатнулась, выронила пузырек с перекисью и послушно опустилась в глубокое кресло черного дерева. Герман навис над ней. При его маленьком росте это у него не очень-то удачно получилось и проговорил монотонным усыпляющим голосом. «Ты успокаиваешься, расслабляешься». «Все окружающее перестает для тебя существовать. Ты слышишь только мой голос, беспрекословно подчиняешься ему». В какой-то момент Вероника действительно почувствовала, что монотонный голос Германа приобретает над ней странную непостижимую власть, опутывает ее сознание, как липкая паутина. Реальность начала таять, расплываться. В руке у нее была зажата незаменимая булавка – И девушка уколола себя в ладонь. Боль от укола пробудила ее, вернула ощущение реальности. «Что за дела?» – подумала Вероника возмущенно. «Я? Не Юлия? Он не имеет надо мной такой гипнотической власти. Я с ним еще поборюсь. Посмотрим, кто кого». А Герман продолжал говорить своим гипнотическим голосом. «Тебе хорошо. Ты спокойна. Ты погружаешься в глубокий сон». Ты забыла обо всех неприятностях, невзгодах. Только мой голос связывает тебя с действительностью. Ты беспрекословно подчиняешься мне. Ты сделаешь все, что я тебе прикажу». Вероника сделала вид, что заснула. Точнее, погрузилась в гипнотический транс. Она уронила голову на плечо, прикрыла глаза, дышала глубоко и ровно. «Ты беспрекословно подчиняешься мне». — повторил Герман. «Ага, размечтался», — подумала Вероника. «Я и не думаю, не думаю». Между тем она почувствовала, что ее вновь начинает охватывать гипнотическое оцепенение. Она попыталась еще раз уколоть себя булавкой, но рука не слушалась ее. Девушку охватило безразличие, апатия. Ей действительно стало удивительно хорошо и спокойно. Все и неприятности утратили значение, только голос. Гипнотический голос Германа звучал все громче и громче. Он заменил собою все другие голоса, все другие звуки Вселенной. Он стал самым важным в ее жизни, просто единственно важным для нее. И вдруг раздался резкий, громкий, тревожный звук, пронзительный звон. Этот звон разрушил магию гипноза. Вероника опомнилась, пришла в себя. На всякий случай она вновь уколола ладонь булавкой и от боли чуть не вскрикнула. Стараясь ничем себя не выдать, она чуть приоткрыла глаза и сквозь ресницы взглянула на Германа. Он снял телефонную трубку. Только сейчас Вероника осознала, что резкий требовательный звук, который помог ей справиться с гипнозом, Был самым обычным телефонным звонком. Правда, сам телефон был довольно необычным. Он стоял на письменном столе Германа. Корпус у него был из красного дерева, на бронзовых звериных лапах, с диском из тускло-мерцающего опала. «Я слушаю», — проговорил Герман, поднеся резную трубку к уху. «Да, миледи, она у меня. Она в полной моей власти». «Да, на всякий случай я повторил сеанс гипноза, И сейчас она в глубоком погружении. «Табакерка у вас?» «Очень хорошо. Замечательно. Мы можем провести великий ритуал». «Хорошо, мы поедем прямо туда. Я ее привезу. Не беспокойтесь, она ничего не выкинет. Я полностью подчинил ее сознание. Она будет идеальной жертвой». «Хорошо, встречаемся через два часа возле Митрофаньевского моста». «Да, миледи, можете не сомневаться». Герман положил трубку на рычаг, мельком взглянул на загипнотизированную девушку, удовлетворенно кивнул и потер руки. «Хорошо, спит как сурок. Пойду приготовлю все необходимое для ритуала». С этими словами он вышел из комнаты. Едва дверь за Германом закрылась, Вероника схватила свой мобильный телефон и набрала номер Юлии.